Часть вторая. Сбежавший жених. Сначала мне показалось, что я умираю. Стало нечем дышать, и я смирилась с тем, что медленно опускаюсь на дно. Потом я закашлялась, вдохнула, выпустила стайку пузырьков из рда и огляделась по сторонам. За то, чтобы увидеть такую красоту, любой дайвер полжизни отдаст. В изумрудной воде сновались стайки разноцветных рыбок. Одни из них светились пятнышками неона, другие были покрыты яркими полосками, от которых ребило в глазах. При моем приближении рыбки бросались в рассыпную, и даже крупная рыбина, похожая на гигантскую селедку, изменила траекторию своего движения, решив обойти меня стороной. Эта часть океана не была глубокой. Не прошло и пяти минут, как подо мной показалось дно, и я услышала шум многоголосой толпы. Чей-то свист хлопки, похожие на аплодисменты. Меня ждали. Казалось, все русалки собрались приветствовать меня. Их головы были подняты наверх. Я улыбнулась и махнула рукой. «Живая?» — пробежал удивленный шепоток, и на некоторых лицах померкли улыбки. «Готова поспорить, что было произнесено на чужом языке, но смысл я уловила сразу же. Так, словно учила его давным-давно, и теперь мигом вспомнила давно забытые навыки. «Живая!» — обрадовались остальные, когда мои ноги коснулись дна и проскандировали. «Один, два, три...» Я тем временем во все глаза рассматривала русалок. Морские жители, как и рассказывают легенды, были хвостаты. Причем хвосты у всех были разного цвета. У женщин всех цветов радуги. От цвета майской зелени до кораллового часто пестрые и с разным рисунком. У мужчин хвосты были однотонными и более темных оттенков. Серые, синие, болотно-зеленые, черные. Русалы щеголяли обнаженным торсом. А вот на русалках, вопреки эротическим заблуждениям живописца, были надеты топики разных моделей. Самые смелые из них напоминали верх от раздельного купальника. Самые консервативные были сшиты наподобие футболок и прикрывали живот и плечи. Материал одежды был самым разнообразным. Я заметила и лив, сплетенный из ракушек и жемчужин, и короткий зеленый топ, похоже, сотканный из тончайших водорослей. И авангардный бюстгальтер, полукружиями которого служили две перламутровые раковины, соединенные между собой широкой коричневой лентой и корсеты с кожи, похожей на ту, которая украшала хвосты. Опять же, вопреки легендам, волосы морских красавиц не были распущены и не падали волнами на плечи, а были собраны высокие прически или низкие узлы и заколоты тончайшими палочками, отчего русалки напоминали японских гейш. А вот мужчины длинной шевелюрой не блистали. Их прически были короткими и рваными, словно их стриг тупыми ножницами нерадивый цирюльник. При движении воды их волосы то опадали вниз, плотно облепляя головы, то вставали дыбом. И тогда русалы становились похожи на коротко стриженных панков. И еще один чудесный миф разбивался в дребезге: Волосы русалок не были ни синими, ни зелеными, ни даже светло-голубыми. Морская вода придавала определенный оттенок светлым шевелюрам, однако большинство русалов были шатенами и брюнетами. Четыре, пять, шесть, семь, продолжали отсчитывать, тем временем морские жители. Вот уж не ожидала, что женешок океана организует мне такую почетную встречу. Неужели и фейерверки будут или что там планируют запускать в мою честь местные жители? Я бы не возражала против открытия водных горок имени себя любимой. Десять! ухнула толпа и замерла во все глаза, глядя на меня. Я завертела головой в ожидании сюрприза. Собравшиеся охнули и продолжили отсчет. — 15 Надо же, какая выносливая! — 20 Вот девка дает! — Тридцать! Вот ведь мучается бедняжка! Смотри, как глазки таращит! Бросила какая-то сердобольная русалочка своей подружке. Вот ведь нахалка! Даже голос до да шепота не затруднилась понизить. Да что они себе позволяют? «И где бродит мой ненаглядный женик?» На крике 40 большая половина собравшихся значительно приуныла, зато остальные продолжали с азартом вести дальнейший отсчет. 45 пять! Пятьдесят! Проиграю!» пискнул кто-то у меня за спиной, и я увидела зеленохвостого русала, бьющего себя полгу. На крике 70 крикунов осталось около десятка. На счете 100 который в изумлении огласил последний из оставшихся глашатая, рыжий подросток русаленок, толпа недоверчиво зароптала. Я заскучала, поняла, что считать они могут и до тысячи одного, и дальше. Решила взять инициативу в свои руки и установить контакт с подводными обитателями, а заодно проверить, каковы мои знания русалящие на практике, и распространяются ли они на разговорную речь. «Хеллоу, бонжур!» «Салям алейкум! Буэнос ночис проворковала я гортанным голосом, старательно копируя, а на самом деле коверкая произношение собравшихся. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Первоначально моя речь должна была быть более продолжительной, но как только я раскрыла рот, соленая вода хлынула в него фонтаном, так что пришлось срочно сворачивать исступление и обойтись самым кратким заложением. Вот уж не думала, что мой доброжелательный настрой произведет такой оглушительный эффект. «У-у-у-у!» завопили русалки. И в этом диком вопле, напуганном от ужаса толпы, расслышала фразы «Попались и спасайся, кто может!» Через минуту всех словно волной смыла. Осталась только очень бледная и красивая русалка с золотым обручем, высоко собранных в сложную прическу светлых, казавшихся изумрудных волосах и синими глазами цвета штормового моря. «Ты кто?» — булькнула я. «Я-то?» – девица гордо вздернула нос и выпрямила белоснежные, словно выточенные из мрамора плечики. «Принцесса Ариана!» А ведь и впрямь принцесса. Фигура точеная, как у статуэтки. Лицо, как у диснеевских красавиц. Огромные оленьи глаза, длиннющие густые ресницы, изящный носик, пухлые, но аккуратные губки. Вот только нежно-розового румянца не хватает. Да и цвет кожи скорее салатный, чем персиковый. Хвост у принцессы был золотистый, как в сказочной рыбки, а топ короткий, как и с удивлением отметила, сплетенный из золотых и серебряных монет. «А я, значит, будущая королева Миранда», — представилась в свою очередь я. «Интересно, какая я там по счету буду?» «Ладно, походу разберемся. А папаша твой, мой жених-король, где? Почему не меня не встречал?» «Размечталась», — фыркнула девица. «Сбежал твой жених?» Говорила она, лишь слегка раскрывая губы. Слова, вылетавшие из ее уст, чем-то напоминали латинские, но я ее прекрасно понимала, словно знала этот язык с детства. «Надо же! Какое совпадение!» — пробормотала я. «Я тоже чуть не сбежала». «Нет, это что же получается? Сбежал. Мне вдруг стало обидно за обманутую Миранду. Мне-то что, меня Ив на берегу ждет? А Миранду-бедняжку, получается, бросили? Какое-то водное отродье посмело ею пренебречь». Да, с лицом девчушке не сильно повезло. На конкурсе Мисс Сказочных Миров ей светила бы ленточка только в номинации «Улыбка года». Да и то, если растягивать губы, не открывая зубов. «Куда сбежал?» — возмутилась я. «А ЗАГС? А Кольца? А брачный контракт? А медовый месяц? А пожизненная рента?» «Куда-куда?» — на лицо русалки набежала тень. Знала бы, сама бы догнала, да поплавнику не погладила. Да только как сделал маме ребенка, так и смылся в одной из морей. Пади забился куда нибудь за три девять вот залег на самое дно зло усмехнулась она разве же вытепить найдешь это что же получается сам приглашал замуж звал жениться обещал и на попятную решила выяснить обстановку я что то ты долго думала хмыкнула морская красавица почему это так папаша мой непутево уже лет двадцать как в этом океане не живет вот тена «Может, у тебя брат есть?» — с надеждой спросила я, сопоставив в уме время отсутствия прежнего Посейдона и причину его скоропостижного бегства. «Есть! Годовалый!» Значит, балавник океан скрылся из этих мест, не дождавших рождения своей изумрудно дочурки, поэтому она так о нем и отзывается. «Тогда кто это тут у вас заявки на землю пишет и невест себе требует?» — возмутилась я. «Каких невест?» — удивилась Ариана. Широко раскрыв глаза, отчего те стали похожи на синие блюдца. Эти люди совсем с ума посходили. Так и норовят жизнь с концами свести. Уже не первый раз девиц в этой впаде не находим. И чего Дурюхом не живется на белом свете? «Ты мне лапшу на уши не вешай!» Строго перебила я, решив косить под дурочку до конца. «Что-то в последнее время это становится традицией. Мне тут в встречу какую-то организовали, еда до... до фейерверков не дошло. Значит, знали, кого встречают». «А как ты появилась, так все мигом разбежались. Отвечай, куда жениха подевала? Или у тебя самой на него планы? Еще бы им не разбежаться. Я их уже не раз предупреждала, чтобы не устраивали тут зрелище на чужой беде». «Ай да деляги!» развеселилась я. Наконец-то до меня дошла суть торжественной встречи. Они знали, что сегодня день новой жертвы. И устроили тотализатор. Как долго продержится очередная утопленница. Так?» Не знаю, про каких жертв ты там говоришь, кивнула русалка, но так. Последний год девицы сводят концы с жизнью с регулярностью, как по часам. Эти недоумки подсчитали, когда время следующей самоубийцы, и явились сюда. Ты меня не оскорбляй. Думаешь, я здесь по собственной воле? Думаешь, мне самой замуж охота? И те бедолаги, что до меня тоже сильно обрадовались, когда их сюда отправили. Традиции, понимаешь, водяной бы их побрал. Кстати, что с моими предшественницами? Никто не выжил. Так ты из этих, ахнула Ариана, «Ты, ты человек? Ты как себя чувствуешь? Голова не кружится, не ранена? Дышать можешь? И, не дождавшись ответа, схватила меня за руку, увлекла за собой и вскрикнув: Срочно во дворец! Нормально, кивнула я, перебирая ногами по воде, чтобы уж совсем не висеть на руке морской девы мертвым грузом, в здравом уме в твердой памяти, в целые оболочки. Вот только последний уж совсем глупый вопрос. Как это человек может дышать под водой? Хрюкнула я про себя и осеклась, и тем не менее я дышала. Из моего рта выплывали пузырьки воздуха, при этом вода не затекала, и я не испытывала никакого дискомфорта или неудобства. «Жапрой!» — булькнула я, едва не потеряв сознание, при одной мысли о том, во что превратились мои легкие с легкой подачей Ива. «Вот спасибо! Вот дружил!» Волочаясь следом за стремительной, как ракета, Арианой, стенала я, вспоминая, какие муки испытывал их Тиандр, будучи вырванным из естественной среды обитания. Мне что, теперь тоже так мучиться придется? Или по прибытии на сушу жабры, естественным и незаметным для меня, точно так же, как и не заметила этого сейчас, образом обратно превратятся в легкие? Но самое удивительное было в том, что я вновь стала собой. недолговязой долговязой полногрудой брюнеткой Мирандой, а худенькой блондинкой Яной. «Как там говорила моя знакомая русалка Сабрина, в воде нет личин? И что это, интересно, означает? Я, конечно, безумно рада возвращению в собственное тело, но что стало с Мирандой? Уж не завалила я часом свою миссию, или моя неконтролируя магия решила, что в своем теле мне продержаться под водой будет легче, а по возвращении на берег все вернется на свои места? Задумавшись, я не сразу заметила, что дно под нашими ногами ушло вниз, и мы зависли над обрывом» внизу которого простирался настоящий морской город с жилыми кварталами, мощеными дорогами и улочками, по изумрудным водам, которым неторопливо плыли русалки. Вот только деревьев здесь не было, а вместо птиц над городом кружили стайки разноцветных рыбок. — Это что, Атлантида? — ахнула я. — Да что ты! — успокоила меня Ариана а то уж я испугалась, что от местной водицы у меня морское полоумие развелось. Атлантида отсюда в двух полноводиях пути, и она раза в три больше. Это Лазория, столица нашего королевства Антилии. Лазория была прекрасной сказочной красотой неземного города. Изумрудный город, эльфийский остров Авалон, родина хоббитов Шир, все известные мне из книг «Сказочное царство» меркли в сравнении с этим чудом. Когда-то Лазория, как объяснила мне Ариана, располагалась на суше и сходила в состав Атлантиды. Но потом страшное землетрясение раскололо легендарный материк на четыре части, и все они ушли под воду. Катастрофа оставила нетронутыми города и здания, и сейчас Лазория представляла собой поистине завораживающее зрелище. Красивейший, древнейший город, с привычным взору домами, улицами, скульптурами и фонтанами, лежал на глубине нескольких сот метров в пучине океана. Пока мы проплывали над городом, Ариана поведала мне, что за сотни лет стены зданий истончились, многие хрупкие статуи осыпались в прах, многие дома пришли в негодность, и лишь монументальные храмы, театры и дворец, обточенные волнами, приобрели мягкость линий и сделались еще краше, в чем я убедилась сама, когда мы достигли дворца. Обитель морских королей напоминал замок, построенный из песка. Изящный, воздушный, с округлыми формами, асимметричными постройками, он был словно вылеплен руками неведомого гиганта, а не сложен из крупногабаритных каменных плит, как было когда-то давно. Сотни лет великан океан гладил его своими ладонями, стирал шероховатости и острые углы, меняя на свой вкус и придавая классической архитектуре сказочное совершенство. Мы опустились на мощенную камнем площадку перед входом в замок, и я заметила, Что в бассейне бывшего фонтана пышным цветом цветут водоросли и яркими бабочками кружат рыбки. Русалка, кормившая рыбок с руки и поклоном, приветствовала принцессу, бросила короткий взгляд на меня и продолжила свое занятие. Словно я была одной из множества русалок, а не диковиным существом под названием Человек. А я-то думала, что меня с моей парой ног будут разглядывать как космического пришельца. Даже обидно как-то как будто каждую неделю во дворце организуют ознакомительную экскурсию для людей, и появление человека в подводном царстве — такое же рядовое событие, как наплыв дельфинов или рыбинный нерест. Вслед за Арианой я скользнула внутрь. Убранство залов, по которым протащила меня русалка, прежде чем мы проплыли над лестницей вверх, было не менее диковиным, чем внешний вид дворца. Здесь были земные вещи — зеркала в драгоценных оправах, глиняные вазы, золоченые ларцы статуэтки из мрамора, вероятно, доставленные во дворец затонувших кораблей. Мебель же была выточена из камня и украшена раковинами и драгоценными камнями. Здесь были каменные скамейки, каменные столы, каменные шкафы и каменные кресла. Стены дворца приобрели причудливую волнистую поверхность, словно песок на дне моря. А портреты и картины, которые я заметила, были вырезаны здесь же прямо в стенах и представляли собой как отдельные рисунки, так и монументальные каменные барельефы с изображением важнейших событий из жизни русалок. За счет колебаний воды создавалось ощущение, что фигуры и лица шевелятся, и это придавало атмосфере дворца еще большую фантастичность. На пути нам встретились еще несколько русалок, которые не выказали ни малейшего удивления при виде меня. «Может, я стала невидимкой?» Уже если бы в нашем мире объявилась русалка, ее мигом бы обступила бы толпа репортеров и зевак. Ну, вот и пришли. Ариана тронула занавесть из ракушек и жемчужин, прикрывавшую вход в комнату, и она распалась на сотни нитей, подвешенных потолку, пропуская нас внутрь. Дверей во дворце я не видела. Вход был либо вырезан в виде арки, либо отгорожен от посторонний глаз такими же занавесями, которые я сперва приняла за сплошные тканые полотна. Внутри комната оказалась просторной и стильной, словно над ее оформлением поработала команда креативных дизайнеров. Мраморная ложа была покрыта плетом из водорослей. На стенах, помимо барельефа с портретом Арианы, выложены узоры из ракушек и жемчужин. На потолке, словно звезды, сияют россыпи серебряных монет. В кругах прозрачных аквариумах, стоящих в дном в углах комнаты, плавают искрящиеся рыбы-светлячки. Но больше всего меня поразила гигантская ракушка, по размерам не уступающая в ванне. Она была подвешена за концы на манер качелей. Туда-то и предложила присесть мне хозяйка. «Ты как?» «Ничего», — пропыхтела я. «Устала только ногами перебирать». По дороге я успела приспособить свой речевой аппарат к воде, И теперь уже не раскрывала рот так широко, как на суше, и лишь слегка приоткрывала губы. «Да, без хвоста далеко плавать затруднительно», — рассеянно согласилась Ариана. «Мне еще раньше показалось, что принцесса чем-то расстроена, но тогда мое появление отвлекло ее от грустных мыслей, а сейчас, по возвращении домой, она опять впала в уныние, но старалась скрыть его, играя роль гостеприимной хозяйки. Как тебе наш дворец? Ты первая гостья, человек здесь». «Мне показалось, что далеко не первая», — возразила я, вспомнив, как дворцовые русалки не обратили на меня ни малейшего внимания. Первое и единственная, кому удалось выжить под водой. Русалка сговорчески мне подмигнула. «На что она намекает? Интересно». «Я все про тебя знаю», — добавила она. «Откуда?» — удивилась я. «Только человек с особенными способностями может выжить в океане. От кого ты их унаследовала? От матери?» «Ну и от матери, от сестры немножко, и бабушка тоже постаралась», — вздохнула «Я». «Целая династия», — присвистнула русалка. «Я и не слышала, что такое бывает. Увы, в нашем мире это не редкость. Значит, никакой морской король невест не просил». «У нас и короля-то нет», — вздохнула русалка. «Мама да я». И никто из тех девушек не выжил. Ариана молча отрицательно покачала головой. «Интересная дельца получается. Вот только никакой магии здесь не пахнет. Все до банального просто. Кому-то наверху вздумалось сократить ассортимент незамужних девиц, прикрываясь красивым обрядом». «Смысл? Никакого смысла, учитывая сведения, добытые Ивом. Я во всем этом не вижу. Если бы невеста выбирала с советом министров, можно было предположить, что кто-то додумался разбогатеть таким страшным способом, собирая взятки с родителей в обмен на гарантированное выдвижение в невесты морского царя. Учитывая рекламную кампанию в виде сундуков с драгоценными дарами и писем довольных жен, желающих нашлось бы немало. Но поскольку выбор решает первая приливная волна, эта версия исключается». Тогда кому все это нужно? В этом не мне разбираться надо, а какому-нибудь логически подкованному Шерлоку из совета магистров. Моя миссия завершена. Пора возвращаться наверх и сообщить о результатах магистру Балимару». Реакция Арианы на мое решение вернуться на сушу меня поразила. Русалка опустила голову, избегая моего взгляда, словно хотела сообщить мне о гибели любимой канарейки, и прошептала «Ты что, ничего не поняла? Это невозможно!» «Теперь ты стала одной из нас, и твой дом здесь». «Что за выдумки?» — возмутилась я. «У меня что, вырос хвост или волосы позеленели? Как спустилась, так и поднимусь». Принцесса посмотрела на меня, как на буйно помешанную, нервно дернула хвостом и попыталась утешить. «Я понимаю, тебе сейчас нелегко. С этим трудно смириться, но твоя жизнь на суше завершена». «Теперь у тебя будет новая жизнь, новый дом, новые друзья. Ты привыкнешь, и тебе у нас понравится». «Да не собираюсь я здесь оставаться», — отрезала я, спрыгивая с качелей ракушек. «Я немедленно отправляюсь наверх». «Я тебя не пущу!» — русалка преградила мне выход. «Дай мне пройти», — потребовала я. «Нет, ты должна смириться». «Последнее предупреждение. Или я за себя не отвечаю», — разозлилась я. «Океан тебя не отпустит». Я помогу тебе освоиться. Разберемся, заверила я, пытаясь обойти, а точнее, оплыть Ариану. Но та вцепилась мне в локоть и потянула прочь от выхода. Сама виновата. В следующую секунду русалку просто смыла с моего пути мощной волной. Я уже хотела скользнуть в коридор, но что-то меня остановило. Ариана отфырпилась в углу комнаты, такая ошеломленная моим поведением, что мне стало стыдно. Но чего-то я разбуянилась. Скучающая принцессе, захотела завести себе новую подружку, а я сразу драться. Надо хоть попрощаться с ней по-людски. Все-таки она ко мне со всей душой. Я уже собралась принести Ариане свои извинения, как та заговорила первая. «Как это ты сделала?» — потрясенно произнесла русалка, глядя на меня во все глаза. «Просто пожелала», — пожалела плечами я. «Просто? Пожелала?» — недоверчиво переспросила она. «Так ты что, маг?» «Ну да». Удивилась я. Странная девица. Только что уверяла, что она в курсе моих волшебных способностей, а теперь того и гляди, в обморок упадет от изумления. «Невероятно!» — прошептала она, и глаза ее лихорадочно засияли. «Мак!» «А что такого?» «Да ни один маг, попавший под воду, не может колдовать!» — взволнованно произнесла она, не отводя от меня широко распокрытый глаз. магических способностей хватает только на то, чтобы приспособиться к жизни в океане и не умереть в первые минуты, когда человек тонет. Вся магия уходит на превращение мага в русалку, после чего он становится одним из нас и уже не сможет вернуться на сушу. Поэтому среди нас волшебников нет ни единого». «Ну вот видишь, я могу колдовать, значит, могу вернуться. Так что ты уж меня извини за грубость, но я, пожалуй, пойду». Однако оказалось, что распрощаться с Арианой не так просто. Принцесса страшно расстроилась и никак не хотела меня отпускать сразу же. «Ну, погостишь у меня немножечко. Вечером сходим на танцы в шума ущелье. Где ты еще такое увидишь? А потом я тебя на поверхность провожу. Идет?» — предложила Ариана. «Соглашайся, ну, пожалуйста». И я не устояла перед ее русалочным объянием. «Действительно, где еще такое увижу?» И хотя с моей стороны было жестоко заставлять Ива волноваться, любопытство оказалось сильнее. Принцесса, услышав мое «да», аж перекувырнулась от радости. А, -а, -а, -а, «А о каких способностях ты говорила?» Вспомнила я. «Я подумала, что у тебя в роду были русалки, ну, те, в чьих жилах течет наша кровь, также способны приспосабливаться к жизни в океане», пояснила она. А затем произошло нечто невероятное. «Ох, не могу больше!» — простонала русалка, поводя кончиками пальцев по боку хвоста и скидывая его на пол. Под хвостом оказалась обыкновенная пара вполне человеческих стройных ножек, одетых в облегающие шортики. «Значит, все-таки морское слабоумие!» — помертвела я. «Ой, извини!» — опомнился Риана. «Ничего, если я поплаваю так!» «Конечно, конечно!» — промучала я. «Эти хвосты придумали какие-то русалы-ненавистники», — возмущенно объявила принцесса, подобрав хвост за самый кончик и забросив его за ширму, стоящую в углу комнаты. «С каждым годом мода становится все изощрение, а хвосты — уже. Конечно, с ними гораздо удобнее плавать на большие расстояние, но если так пойдет и дальше, прогулки превратятся в настоящую пытку. А все из-за того, что кто-то считает, что чем уже хвост, тем красивее русалка. Но не глупость!» Она запрыгнула на ракушку рядом со мной и заболтыхала ногами в воде. — Промычала я, отгоняя от себя ненавязчивую галлюцинацию. — Что с тобой? — перепугалась Ариана. — А у остальных русалок хвосты тоже так отстегиваются, выпалила я. — Конечно! — удивилась она. — С ума сойдёшь носить их во все полноводие. — Принцесса Ариана! Вы вернулись? — ракушечные занавеска распахнулись, и в комнату заглянула русалка. С хвостом. Точнее, с двумя. Один матово зеленый начинался у нее ниже пояса, второй второй, искрящийся лиловый, она держала в руках. «Ваш праздничный хвост готов. Примерите? А где ваш хвост, девушка?» Она строго взглянула на меня. «Неприлично благовоспитанным русалкам плавать в публичных местах без хвоста». Я судорожно булькнула. «Тина! Во-первых, моя комната — не публичное место», — отчитала ее Ариана. «Во-вторых, моя гостья прибыла к нам издалека, и ее хвост пришел в негодность». «Тогда вы, как гостеприимная хозяйка, просто обязаны подыскать ей подходящий хвост из своего гардероба», — проворчала Тина, выплывая из комнаты. «Вот ведь занудство!» — возмутилась принцесса. «Никак не хотят понять, что хвосты — это пережиток прошлого. Пыталась я в том году ввести моду на укороченные хвосты, хотя бы до колена. Какое там? Твердят, что у приличной русалки все до пяток, до пояса должно быть прикрыто. Ладно уж, плывем». Она схватила меня за руку и потащила за ширму, сплетенную из ракушек. Ширма прикрывала вход еще в одну комнату. Мы вплыли туда, и у меня подкосились ноги. Комната была узкая, уходила далеко вглубь, а вдоль стен стояли сундуки, из которых свисали разноцветные хвосты. Через час мы с Арианой вплывали в обеденный зал. На принцессе был черный в белую полоску хвост из рыбьей чешуи с аппликацией морского конька на поясе и узкая полоска наподобие лифа в тон ему. На мне золотистый хвост со светящимися голубыми пятнышками из кожи ската и короткий топик из той же кожи. Я долго не решалась надеть на себя фирменный наряд русалки, и только после того, как Ариана поклялась в том, что кожу снимают с рыб и животных, умерших естественной смертью, они забивают массово, как енотов, на шубы, попробовала втиснуться в хвост тигровой окраски. Эффект был такой же, как если бы я пыталась натянуть в себя джинсы на три размера меньше. «А ты думала, мне легко?» — вздохнула принцесса. «Попробуй вот этот. Кожа ската самая мягкая, эластичная и размерчик побольше». Русалка не обманула. Хвост из кожи ската сел на меня как плитой, и теперь я не отличалась от других русалок, населявших морское дно. Разве что у меня не было тоненьких, почти прозрачных перепонок между пальцами, да и двигалась я не так уверенно, как наученная опыта Мариана. Обеденный зал подводного дворца навевал на мысли о работе эксцентричного дизайнера. Из потовального каменного стола выползали каменные щупальца осьминога, заменяющего столу ножки. Стулья были выполнены в виде морских коньков, верхняя половинка туловища служила спинкой, а нижняя – изогнутая ступенькой сиденьем. В потолке зияла дыра, сквозь которую внутрь проникали рассеянные солнечные лучи, но это был не единственный источник освещения. По всему периметру зала на стенах висели закрытые круглые аквариумы, в которых мельтешили светящиеся зеленые, голубые и золотые рыбки. За столом, помимо и ее матери и Лораны, красивой печальной русалки, типажа Николь Кидман, собралось русалок двадцать. Десяток советников, как пояснила принцесса, новый муж Лараны Валентир и гости местные знаменитости, музыканты, поэты, философы, скульпторы и архитекторы. На меня никто особого внимания не обращал. Валентир не сводил глаз королевы, советники были заняты обсуждением предстоящих выборов, гости беседовали на околокультурные темы. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Ариана представляла меня своей подругой из клуба плетения водорослов, и окружающие мигом утратили ко мне интерес. «А то они тебе поесть толком не дадут, засыплют вопросами о жизни на суше. А уже если узнают о том, что ты волшебница, можешь даже не рассчитывать сегодня вернуться домой. Привлекут к массе работ, на благо королевства, с которыми сами справиться не могут». — пояснила принцесса. — Да уж, учитывая, что во всем океане найти ни одного мага, меня могут отсюда не выпустить во веки вечные. Да и мне справиться с полчищами решительно настроенных русалок, желающих заточить меня в морское пучение, будет весьма проблематично даже с помощью магии. Так что условия хитроумной и благословно настроенной ко мне Арианы я приняла с радостью и проследовала за ней к концу стола, где мы разместились в стороне от собравшихся, стремившихся сеть поближе к правительнице. Благодаря этой нехитрой уловке принцесса была целиком и полностью занята мной. В полголоса расспрашивала о жизни на земле, о тонкостях магии, сообщала какие-то интересные сведения о своем народе и поясняла, что лежит на тарелках, настойчиво агитируя меня попробовать все сразу. Я же думала о том, как бы сбежать отсюда по-тихому и наколдовать себе что-нибудь более съедобное и менее экзотическое. Морская кухня, как я и предполагала, не блистала разнообразием русской, вкусом итальянской, изысканностью французской и сытностью украинской кухонь. Наивно было предполагать в ней наличие румяных пирожков, хрустящей курочки, сочных сошелков и аппетитных помпушек, горячие супчики, салаты под соусом, блюда из мяса и птицы, а также вся палитра десертов для обитателей океана были чем-то вроде олимпийской амброзии, пищи столь же божественной, сколь недоступной. Впрочем, и в местной кухне существовали такие блюда, о которых люди даже и не подозревали. Помимо рыбы, крабов, кальмаров, медий, лобстеров, омаров и креветок, которые здесь потреблялись с сыром слабосоленой в морской воде, в виде и почти десяток видов водорослей, шедших в качестве закусок и гарниров, на королевском столе красовались несколько деликатесных блюд. Мясо черепахи, акулии плавники, раковые шейки. Было и подобие салата – На листы морской капусты было выложено сорти из морепродуктов и местный десерт. Редчайшая сахарная водоросль, нежно-розового цвета, по вкусу похожа на размученную в соленой воде сахарную вату. А вот напитков за столом предусмотрено не было. Отметив это, я с удивлением поняла, что за время пребывания в море жажда ни разу не напомнила о себе. То ли во время дыхания я поглощала достаточно соленой водицы, то ли морским жителям, коим я временно примкнула, понятие жажды было не знакомо в принципе. Пока Ариана с аппетитом поглощала креветки, я уныло погоняла по блюдам лист морской капусты, решив, что после ужина укроюсь от русалочьих глаз и попробую накладывать себе кусочек пиццы Гавайи или салат Цезарь, предварительно сообразив, как бы полакомиться пиццей с хрустящей курочкой на глубине сотни метров и не залить салат морской водицей. Но исполнить загаданное мне не удалось. Сразу же после ужина Ариана потащила меня к себе в комнату, где сменила черный хвост на мерцающий лиловый для танцев, а меня бы пыталась запихнуть в узкий, расшитый жемчугом хвост, на что я категорически воспротивилась, заявив, что мне и в прежнем хвосте неплохо. Русалка покачала головой, возразив, что модные девушки хвосты меняют трижды на дню, и уж тем более не появляются в элегантном вечернем хвосте на молодежной вечеринке. Это плохой тон. Я вздохнула и представила, как мой нынешний хвост превращается в хвост, подобающий морской дискотеке. Представлялась туго. Поэтому вместо хвоста на мне появилась озорная пляжная юбчонка в стиле магазина «Дикая орхидея» с арбузным рисунком и такой же лиф. Ариана восхищенно взвизгнула и умоляла подарить ей такой же, для тайных свиданий со своим возлюбленным. Наивная русалочка была уверена, что это что-то вроде ночной пижамы. Со второй попытки я наколдовала хвост из золотых чешуек, больше похожий на кольчугу, который привел меня в ужас, а принцессу в ужас и восторг одновременно. Ариана страшно расстроила, что я буду выглядеть лучше, чем она. Пришлось и золотой хвост оставить ей в подарок, предварительно сменив его на третий вариант, в меру скромный, чтобы не затмевать принцессу, и в меру нарядный для тусовки модных русалок. Алый хвост из латекса и такой же топик, в которых я чувствовала себя Бритни Спирс в клипе «Опс, I did it». Again. В таком странном виде с одобрением Арианы я и отправилась на первую в своей жизни морскую дискотеку. Выплыв из дворца, я с удивлением заметила, что вода поменяла цвет и теперь была не бирюзовой, а сиреневой. Услышав мой вопрос, принцесса очень удивилась. Выяснилось, что у русалов не было известной нам системы минут, часов, дней и месяцев, когда они еще как-то условно разделяли, а вот с остальным было сложнее. Сутки их называли полноводиями делились на время светлой и темной воды, а в качестве ориентира использовали оттенки воды – девять оттенков на каждый отрезок времени светлого периода и три для темного. Розовый, сиреневый и небесный соответствовали утренним часам, бирюзовый, аквамариновый и изумрудный – дневным, янтарный, рубиновый и сапфировый – вечерним, различным периодам ночи соответствовали фиолетовый, черный и жемчужно-серый оттенки. Причем звучало это необыкновенно поэтично, время бирюзовой воды, время сапфировой воды и так далее. Это ж какое сустрое зрение нужно иметь, чтобы так ясно различать оттенки воды, в то время как человек видит океан исключительно в зеленовато-голубом цвете. Я попыталась сравнить количество утренних, дневных и вечерних часов с оттенками воды и пришла к выводу, что розовый примерно соответствует 6-7 часам, сиренимый 8-9, голубой 10-11 и так далее. Таким образом, два земных дневных часа примерно равнялись одному светлому цветовому периоду, а темные периоды, похоже, были неравноценными и длились от одного до пяти часов. Я попала сюда во время бирюзовой воды, провела в дворце период аквамариновой и сиреневой воды, а дискотека начинала с того момента, как море меняло цвет на оранжевый. Шумное ущелье находилось в стороне от города. Чтобы попасть туда, нам пришлось проделать путь в два раза меньше, нежели от места моего приводнения до Королевского дворца. Но поскольку в тот раз я висела мертвым грузом на руке русалки, а теперь мне пришлось самостоятельно шевелить хвостом, дорога отняла у нас вдвое больше времени. Причем, когда впереди послышался рев музыки и показали живописные подводные горы, где в одной из пещер расположился местный ночной клуб, я уже вымоталась до такой степени, что никакие танцы мне уже были не нужны. Ариана же, ничуть не запыхавшись, плавно шевелила хвостиком и поправляла растрепавшуюся в воде прическу. Со стороны города к ущелью стекались русалки. Хвосты девушек переливались всеми цветами радуги, и в сгущающихся сумерках мерцали, как фонарики. Юноши же были одеты менее броско, их хвосты были черными и серыми. Причем хвосток было гораздо меньше, и при виде их девицы просто млели. Это наши воины. Серые хвосты шьют из шкур убитых ими акул. Или из кожи морских чудовищ, если повезет. Пояснила Ариана, провожая мечтательным взглядом красивого русала с короткими каштановыми кудрями ниже пояса, облаченного в зеленый хвост с оранжевыми пятнышками. Вот этот, например, одолел настоящего морского змея. Я поморщилась, что за дикая мода – таскать на себе кожу убитых врагов. «Сегодня в ущелье будут выступать наши знаменитые музыканты. Ансамбль «Звуки Мо», – сообщила мне русалка. «Будет весело». У входа в подводную пещеру уже выстроилась тайка русалок, но Ариана на правах принцессы миновала очередь, и русалы-охранники с почтением расступились. Пещера была огромная и могла бы вместить несколько современных клубов, при этом с ее дизайнером не сравнился бы даже самый модный. Потолок уходил далеко вверх, и под ним были развешаны аквариумы со светящимися рыбками, такими же, как во дворце, освещавшими пространство. В стенах поверху в несколько ярусов были вырезаны небольшие ниши для отдыха, напоминающие театральные ложи. Посередине пещеры ложь не было. А на стенах здесь колыхались неиданные растения, которые меняли цвет при каждом движении воды, создавая эффект светомузыки. Здесь располагалось основное пространство для танцев, а в стороне от него своеобразный бар, стойка которого была сложена из больших ракушек. Дна пещеры не было видно. Ариана со смешком сообщила, что там любят уединяться влюбленные парочки. Похоже, нравы у русалок более чем свободны. Несмотря на толпу у входа, внутри уже было достаточно посетителей, которые лениво вертели хвостами в такт музыки. А ведь это и в самом деле была музыка. Музыка, в которой шум моря и шепот песка соединились с переливчатой мелодией ракушек и перезвонами водных колокольчиков. Я повертела головой в поисках музыкантов, извлекавших эти волшебные звуки из неизвестных мне инструментов, но Ариана не дала мне оглядеться и потащила к бару. «Для начала по коктейльчику», — провозгласила она, зависая рядом со стойкой. Я с сомнением покосилась на стойку и стенные полки. Бутыли с горячительными напитками, хотя бы отдаленно напоминающими мартини, ликеры или шампанское, там, естественно, не обнаружилось. Да и как их, естественно, смешивать, и тем более пить под водой. Зато на полках стояли ракушки самых причудливых форм, от круглых до конусовидных. Бармен, на удивление смуглый, на заглядение мускулистый Русал, приветливо улыбнулся и выставил передо мной и по ракушке с водорослями, каждая из которых была скручена в гнездышко. Коктейль из водорослей? Чего еще можно ожидать от подводного бара? Принцесса отщепнула одну из жемчужин на поясе хвоста, расплатилась и придвинула ко мне ракушку. Надеюсь, она не заставит меня это есть. — Ну, что же ты, — поторопила меня она, — это лучшая из искристых водорослей, выдержанная в глубоководной впадине в течение трех лет. «После нее искриться в глазах», — пошутила я, без энтузиазма, глядя на горстку зеленых ростков. «Сама увидишь», — улыбнулась Ариана, изящно подхватывая одну из крученных водорослей и отправляя ее в рот, при этом блаженно прикрывая глаза. кей ей бы в рекламе баунти сниматься, продажи шоколадок мигом взлетели до небес. А деньги, простонала она, потянувшись при этом к следующей водоросли. И я не устояла. В конце концов, быть в сказочном царстве и не попробовать местной деликатесы с моей стороны было бы глупостью. Искристая водоросль превзошла все мои ожидания. Она была нежной, как киви, сладкой, как арбуз и пьянящей, как шампанское. Ей сама не заметила, как съела всю порцию. А затем еще две, которые выставил передо мной хвостатый бармен. К концу третьего я вдруг заметила, что Рианы рядом со мной нет. Еще недавно меня отсутствие единственной знакомой русалки напугало бы. Но сейчас я лишь кокетливо взмахнула хвостом и рванула в круг танцующих. Русалочья музыка состояла из медленных и быстрых композиций, а танцы не сильно отличались от современных. Под медленные мелодии парочки сплетались в объятиях, и девушки повисали на юношах, а одиночки лениво помахивали хвостами, покачиваясь на волнах. Танцы по динамичную музыку напоминали смесь рок-н-ролла с водной гимнастикой. Русалки резвились в воде, как дельфины, и изображали акробатические пары разной степени сложности, разбившись по парам или собравшись в группы от трех до десяти человек. На трезвую голову я бы никогда не попробовала повторить подобные трюги, но после трех порций искрестой водоросли я не только там с пол, но и самым нахальным образом вклинилась в хоровод русала, который, держась за руки, то и дело кувыркались в воде под восторженный рев толпы. С таким же успехом я могла бы присоединиться к сенсорам хип-хопа, крутящимся на голове вокруг своей оси, на потеху гуляющим по арбату. Увы, магия здесь была бессильна, пришлось отдуваться самой. Схваченная за обе руки акробатами-русалками, я была вынуждена выполнять такие головокружительные кульбиты, каким позавидовал бы любой уж на раскаленной сковороде. Поэтому не было ничего удивительного в том, что когда круг танцующих распался и все разжали руки, я запуталась в хвосте и ковырнулась вниз. Пролетев вниз несколько метров, я попала в руки симпатичного темноволосого русала, Русал в гордом одиночестве помахивал хвостом в стороне от всеобщего веселья и никак не ожидал подобного происшествия. — Ух, извините! — сконфуженно прилепетала я. — И спасибо, что подхватили. — Не стоит благодарности! — не менее сконфуженно ответил он, с испугиваем поглядывая по сторонам вниз и наверх. «Не волнуйтесь, дождя из русалок не будет», — успокоила я его, не спеша высвободиться из объятий. «Во-первых, я ужасно устала и обрадовалась возможности не вертеть хвостом в воде, пытаясь удержаться на плаву, а немножко передохнуть. Во-вторых, когда еще выпадет возможность пофлиртовать с симпатичным русалом? Кстати, воинам, судя по шрамам на голом торсе». Я скосила глаза на хвост своего спасителя. Он был не черным, как у мирных русалов, не серым, как у большинства воинов, а синим в белых пятнышках странной формы, напоминающей сердечки. Так он еще и герой! — возликовала я. «О — О! — восхищенно воскликнула я, приобнимая его за шею. — А что за чудо вы одолели? Русал чуть не заплакал от обиды. Наверное, этот национальный герой, о подвигах которого слагают легенды. Надо же так опростоволоситься. «Уж простите мне мою неосведомленность», — поспешно извинилась я. «Я не местная. Только сегодня приплыла из далеких краев». «Так кто это был? Морской дракон? Кровожадный эллигатор? Крокодил-русалоед? Океаническая Годзилла?» «Вы что, издеваетесь?» — выдохнул русал, по-прежнему стреляя карими очами по сторонам и избегая моего взгляда. Глаза у него были необыкновенного цвета, словно в крепкий кофе добавили капельку сливок. А неровно подстриженные волосы при движении воды то шапкой ложились на голову, то становились торчком, словно образуя неровную корону. «Я хочу взять автограф», — заверила я. «Знакомство с таким великим героем — большая честь для меня». «Вам вода в голову ударила», — догадался русал, осторожно убирая мою руку со своей шеи и явно стремясь быстрее от меня избавиться. «Что-то здесь было не так». Я привлекательна, уж в этом в красном хвосте-то так и вовсе королева бала. Он чертовски привлекателен, и, судя по хвосту, из кожи неизвестного монстра явно неробкого десятка. Чего же он с таким страхом оглядывается по сторонам? Ну, конечно, как я сразу не поняла. — Вам нечего опасаться, — кокетливо проворковала я. — Я здесь совершенно одна. Так сказать, нахожусь в свободном заплыве. Поэтому беседа со мной вам ничего не грозит. Разве что, — многообещающе улыбнулась я. — Вот ты где! — оглушил меня девичий вопль, в котором соединились гнев обманутой женщины и злорадство ревнивицы, которой наконец-то, удалось поймать неверного возлюбленного с поличным. Прямо на нас неслась медноволосая русалочка с бирюзовым хвостом и танцующие шарахали в сторону, освобождая ей дорогу. и машинально разжал руки, а я забултыкал хвостом, стараясь удержаться на плаву. Бедные мои ноженьки! Будет удивительно, если завтра я смогу ими шевельнуть. Русалка тем временем торпедой вклинилась между нами, кувыркнулась в воздухе и залепила герою пощучину кончиком хвоста, а затем отшвырнула меня тем же хвостом в сторону. Да что себе позволяет эта рыба? Сейчас я ей... «Нельзя!» — осадил меня голос разума. «Покажешь, что умеешь колдовать, тебе отсюда так просто не выбраться». Пришлось, скрипя сердце, отфыркиваться и выслушивать истеричные вопли хулиганки. «Значит, стоит мне на минуту ослучиться, чтобы сгрызнуть хвост, как ты уже целуешься с первыми встречными русалками!» — торжествующе вскричала та, пуская к тайке пузырьков. «Мы не целовались!» — робко возразил кореглазый. «Не успели поцеловаться, потому что я не вовремя явилась!» — возразила ревнивица. «Но ты ее тискал!» «Не тискал он меня!» — разочарованно вздохнула я. «Он меня держал на вытянутых руках и все оглядывался, никак тебя боялся!» Меж тем вокруг нас уже сгустилась толпа. И собравшиеся с интересом прислушивались к перебранке, в надежде, что она перерастет в драку. «Была бы совесть чиста, нечего было бы бояться!» — парировала русалка. «Пила бы ты себя поумней, он бы не боялся», — заметила я. «Не обижайте, Эль!» — вступился за скандалистку предмет раздора. «Я тебя, дурака, защищаю!» — возмутилась я. «Ах, она тебя уже защищает?» — торжествующе взревела Эль. «Ах, ты с ней уже на «ты»! Значит, эта преступная связь длится уже давно!» «Милый, нас раскрыли!» — я закатила глаза. «Давай уже признаемся во всех грехах и поплывем отсюда подальше от этой истерички!» Бедный русал только булькнул от неожиданности и в панике уставился на ревнивую подружку. «Ну вот! Что я говорила? Все слышали!» — возликовала русалка. И тут до нее дошло. «Что ты сказала?» «Ты про истеричку?» — невинно поинтересовалась я. — Нет, до этого. — Как ты его назвала? — Милый, ты не помнишь, как я тебя назвала? — озадаченно нахмурила лобья. я. «Убила — Упила! — русалка, опуская хвост и плавно опадая на дно. — Без ракушки зарезала. — Ну ты, какой подлец! Обманывать меня столько лет! — Дорогая! — «Вы знакомы меньше полугода», — напомнила Рыбе и ее темноволосая подруга, выплывая из толпы. Девушка едва сдерживала, чтобы не прыснуть со смеху. И это была последняя капля. Среди толпы раздался робкий смешок, его мегом подхватили все остальные, и вот уже грохот смеха заглушал рев музыки. Никто уже не видел, как синехвостый русал сорвался вниз и кинулся ловить свою невыносимую подружку. Подружка отвесила ему пару пощетин, легнула хвостом и только после этого позволила себя поцеловать и утешить. «Здорово ты ее уела!» — хихикнула темноволосая русалочка. «Давно пора!» — поддержали остальные. «Совсем парню житья не дает!» «Вот ты где!» — окликнула меня Ариана. Дышала принцесса так, словно два часа отрывалась на танцполе под песней реки Мартина или столько же времени занималась интенсивной акваэробикой. «М -м -м, «Я, гляжу, ты времени зря не теряла!» — подмигнула я. «О чем это ты?» — вспыхнула она, машинально поправляя волосы и одергивая хвост. «Ах, она в чем дело!» «Не бойся, маме не скажу!» — хихикнула я. «Это тот зеленохвостый?» — я кимнула на воина с каштановыми кудрями, не сводя с принцессы глаз. Ариана бросила настороженный взгляд на русала и расслабленно улыбнулась. «А ты бы устояла», а затем послала красавчику водно водный поцелуй. Тот изобразил удивление и смущение в одном флаконе и отвернулся. «Боится меня скомпровентировать, такой благородный», — шепнула Ариана. «Ну, как тебе здесь?» «Красиво», — признала я. «И необычно. Кстати, я до сих пор не увидела ваших музыкантов». «Чем же ты тут занималась?» — подмигнула мне принцесса, подхватывая мне под локоть. «Поплыли, познакомлю». Местный инструментальный ансамбль располагался в отдельной нише напротив бара. Когда мы приблизились к пяти русалам, те как раз извлекали удивительные звуки из самых невообразимых музыкальных инструментов, какие мне только приходилось видеть. Высокий длинноволосый русал, стоящий по центру, прижимал к губам большую раковину, которую я издалека приняла за саксофон. Вблизи же она напоминала винный рог, а когда музыкант выдувал из нее мелодию, вверх взлетали стайки крошечных пузырьков. Другой, словно смычком, водил плоским белым камушком по горлышку угловатой ракушки. Третий потрясал округлой раковиной, как кастаньетами. Девушка с десятком косичек, перевитых в из мелких ракушек, держала в одной руке перевернутую круглую ракушку, полную золотых монет, а другой пересыпала их горстями, словно песок. А вот изящная русоволосая русалочка, стоящая с самого края, перебирала тонкими пальчиками струны самой настоящей арфы. Невозможно было разобрать, какие звуки издают каждый инструмент по отдельности, но их сочетание рождало поистине нежную мелодичную композицию. Когда та завершилась высоким аккордом, в который переплелись шум прибоя, крики чаек и звон металла, музыканты приветливо замахали Ариане, и мы подплыли к ним. «Это моя гостья Миранда. Она из другого океана представила меня принцесса. Я не открыла ей своего настоящего имени. К чему посвящать русалку во все тонкости моих пространственно-временных перемещений? Топили меня в океане, как Миранду, значит, пока я со своей задачей не справлюсь, ею и останусь. «Грант» — назвался длинноволосый лидер. «Альвиан» — откликнулся то ли скрипач, то ли гитарист. «Саварис» — представился обладатель трещотки. «Венета» — ответила девушка с косичками. «Лаурина» — улыбнулась орфистка. «Отличная игра», — похвалила я. «Только не могли бы вы сыграть несколько звуков по отдельности? Я из другого океана, и первый раз вижу такие музыкальные инструменты». «Ты имеешь в виду музыкаты?» — уточнила Венета. «В этом нет ничего удивительного», — с гордостью отозвался Грант. «Таких поющих раковин больше нет ни в одном королевстве, и это наше собственное изобретение. Все раковины хранят подлинную музыку моря и пения морских животных. Мы ищем их по всему океану, и лишь одна из тысяч обладает достойным звучанием». Мы лишь по-разному сочетаем их и создаем свои мелодии. Вот это он указал на свою ракушку-саксофон буристон, В нем заключен рев шторма и стон поломанных ветром кораблей. И эта малышка с авари стряхнула округлой ракушкой, и оттуда полился звук, который я приняла за перезвоны колокольчиков. Хранит смех сирен. А раковина Альвиана — крик чаек. Есть у нас и другие раковины, в которых заключены пения влюбленного дельфина, гол подноводного вулкана, вой холодного течения, шум прибоя. Музыканты расступились, пропуская меня в нишу. Оказалось, что потолок ее уходит в высокой верх. Вероятно, это и создает особую акустику звучания. А на полочке, вытесанной в каменной стене, лежали несколько ракушек разных цветов и необычной формы. Я потянулась к одной из них, но Грант меня остановил. Они слишком уникальны, чтобы доверять их женщинам. Наши русалки могут лишь оттенять красоту подлинной музыки с помощью золотозвона и переливов. Венето, Лаурина. покажите Миранде свои музыкаты. Мы объединялись с русалками скептическими взглядами, мол, что поделаешь с этими мужчинами? И девушки разрешили мне позвенеть монетами и подергать струны арфы. Только это были совсем не струны. Что это? Поинтересовалась я, трогая тонкие, тугие и прочные, как леска проволочки. «Китовый уз», — ответила Лаурина. «Мы заменили им те оранжевые прутики, которые были здесь раньше. А где вы ее нашли? Известно где. На кладбище кораблей. Там же, где игрант Грант подобрал свой бурестон. В моем воображении возникли целые поля, усеянные обломками кораблей и сохранившиеся парусники, лежащие на морском дне и хранящие в своих трюмах сокровища и произведения искусства. Затопленные города, когда-то бывшие частью суши, а теперь населенные русалками, и подводные вулканы, часть огненной стихии, заключенная потолще воды. Океан хранил в себе тысячи загадок и открытий, недоступных обычным людям. Он заключал в себе целый мир, насвоение которого не хватило бы целой жизни. А я провела здесь всего несколько часов. Взглянула одним глазком на крошечный кусочек моря и уже тороплюсь на сушу. Да, тороплюсь, потому что там меня ждет Ив. Потому что без него мне не нужны все сокровища и тайны океана. Потому что без него теряют смысл все открытия и меркнут впечатления. Потому что мое место на земле, а не здесь. Хотя, если бы у меня была вторая жизнь, я бы хотела провести ее на дне океана. Ариана тронула меня за руку, и мы отплыли в сторону. Музыканты заиграли следующую мелодию, в которой гармонично переплетали звуки моря и голоса морских животных. И, слушая ее завораживающий мотив, я особенно остро почувствовала свое одиночество, чуждость этого миру, и поняла, что ни одна самая волшебная музыка ни на суше, ни под водой не может сравниться с голосом, звучание которого заставляет меня трепетать, ликовать и терять над собой контроль. Голосом Ива. «Ариана!» «Твой мир прекрасен», — признала я, глядя, как в пузырьках воды среди радужного монгоцветия рыбок под музыку моря окружаться русалки. Спасибо, что показала, но мне пора возвращаться. К счастью, на этот раз принцессу уговаривать не пришлось. Конечно, улыбнулась она и вежливо добавила. «Я никогда не была на суше, но уверена, что она не менее красива, чем океане. Я провожу тебя наверх, но сперва...» Хотела бы подарить тебе кое-что на память о моем королевстве. Давай заглянем в дворец. Это все равно по дороге к той впадине, где я тебя впервые встретила, а потом поплывем туда. Хорошо? — Только тебе придется взять меня на буксир, — предупредила я. Я еле шевелю хвостом. — Не беда, — отозвалась Ириана. — Возьмем дельфина. Над выходом из пещеры и в самом деле кружилось не меньше десятка флипперов. Принцесса отстегнула один из своих браслетов, на котором висело несколько ракушек, и думала в одну из них, как свисток. Звука я не услышала, но тотчас же из стаи отделился большой дельфин и стал впускаться к нам. «Откуда они взялись?» — полюбопытствовала я, вглядывая сквозь синюю воду. Начинало темнеть, пора было возвращаться. «Почему мы не привыли на них раньше?» «Это вольные дельфины, объяснила русалка. «Их притягивают звуки музыки, поэтому они собираются уже после того, как начинается концерт и кружатся здесь до самого окончания, а после могут развести русалок по домам. Они привыкли, что за эту услугу их благодарят рыбой. Дельфин повис в воде перед нами, изучая нас умным взором. — Ты забирайся ему на спину и держись за плавник с Риана, застегивая образцы с ракушками обратно на запястье. А я поплыву рядом и буду держаться за шею. Я не так устала. «А что это за свисток?» — спросила я, усаживаясь на спину дельфину боком. «Если бы не дурацкий хвост, можно было бы оседлать его, как водный мотоцикл. А так придется изображать из себя благородную девицу в дамском седле». «Это мне Грант подарил», — пояснила к принцессе. «Эта ракушка содержит голос маленького дельфиненка. С ее помощью можно вызвать любого вольного дельфина на расстоянии до тысяч грибков. Хорошо держишься? Тогда поплыли». Дельфин тронулся с места плавно, но уже через несколько мгновений развил скорость достаточно быструю для того, чтобы дорога до дворца сократилась втрое, и достаточно комфортную, чтобы вода не клестала в лицо и не мешала рассматривать подводные пейзажи. Вода уже сменила свой цвет на темно-синий, но море от этого сделалось еще красивей. То тут, то там мелькали светящиеся рыбки, колыхались целые заросли скрящихся водорослей, мерцали блики на монетках, равномерно усеивающих морское дно. Как и у всякого большого города, у Лазури и ее окрестностей были свои огни, которые, зажигаясь в вечерних сумерках, придавали ей особое очарование. Так что, когда впереди показался дворец, мне даже стало жаль расставаться с такой красотой.